Штирлиц, Аргентина, 47-й год. «Слушай, Ганс, — сказал Штирлиц, — я сегодня получил телеграмму из Штатов. На, прочти, если поймешь». Ганс быстро пробежал текст, написано было на жаргоне. «Дело взято в работу. Ваша часть отныне принадлежит вам безраздельно. Присылайте проработку проекта. Первую группу, возможно, пришлю через 20 дней». За маршрут к океану на рыбалку берите наличными, половину перечислите на мой счёт в Штаты. Краймер. Что ж ты не просишь помочь с переводом, мальчик, подумал Штирлиц. Я говорю по-английски с грехом пополам, едва волоку. А тут сленг поймёт только тот, кто знает язык отменно. Господи, как плохо быть молодым. Неужели мужчина делается умным только к старости? Глаз видит до да зуб неймит. По-русски говорят «Око». Страшно, начинаю терять родной язык. Проклятый аккуратизм немецкой безвыкости, демократизм английского. Тут много смыслее. Как же оно в нос сильно. Глаз, око, очи, зыркалки, гляделки, шары. Вернется ли то время, когда я смогу засесть за Владимира Даля и работать с его четырьмя томами, месяц не отрываясь? «Библия России». Ее истинный смысл в океане византийских многоосмысленностей. — О чем это? — спросил Ганс, возвращая телеграмму. — Написано на сленге. Я не понял. — Бери лыжи. Пройдем новые маршруты, там объясню. — Ты с ума сошел? Будет пурга. Фуникулер вот-вот выключат. — Значит, не бери лыж. Сиди тут и пей кофе. Я пойду один. Мне надо посмотреть трассы и помозговать, можно ли их использовать, когда идет снег. Некоторые маршруты особенно хороши во время снегопада. Знаешь, сколько психов на свете? Одному подавая солнце, другой мечтает спуститься через пургу, он себя человеком начинает ощущать. Его после этого на бабу тянет, и деньги за такой спуск платит громадные. — Ну хорошо, хорошо, пойдем. — Отчего ты такой колючий ума не приложу? Как что так сразу режешь бритвы по-живому? — Как ты сказал? — спросил Штирлиц. — Режешь бритвы по-живому? Занимался биологией, мучил лягушек. Не цепляйся к слову. Я никогда не резал лягушек, я их в руки боюсь взять, от них появляются бородавки. Просто много читаю. В отличие от тебя, это литературная фраза. Да, уж подумал, Штирлиц, литературная. Так писал Эуген Пипс, классик третьего рейха. Сочиняя про древних германских рыцарей, заодно разоблачал интеллигентишек, которые забыли о своём арийском первородстве, резали по живому. Великую историю нации. В люльке под весной дороги здорово болтало. Ветер крепчал, над вершинами деревьев посвистывало. К Пурге. Все как надо, только б он не соскочил на второй очереди. Он не может. Вертит головой, смотрит, нет ли в небе просвета. Парень осмотрительный, но и крючок я ему запустил надежный. Он хорошо понимает, когда дело пахнет серьезными деньгами. Парень осмотрительный, но и крючок я ему запустил надежный. Чего он больше всего хочет, так это разбогатеть. Ну что ж, побеседуем. Построить мне надо наш диалог, следуя рекомендации Августа. Достаточно скоро делается лишь то, что делается хорошо. Между прочим, входит в противоречие с нашим, поспешишь, людей насмешишь. И с немецким, поспешай с промедлением. Впрочем, Суворов исходил не из традиционных пословиц, но именно из знания латыни. Чтил Августа, оттого и побеждал. Когда приезжали в вторую очередь, Эронимон, служащий канатной дороги, крикнул: "Максимо, я выключаю штуку, очень дует к пурге. Зарядит на пару дней. Спустимся на лыжах или вернёшься на подвесной?" "Подожди", сказал Ганс. "В такой тьме мы потеряем трассу, спустимся на креслах". "Выключай мотор", прокричал Штирлиц. "Выключай через 10 минут. Я хочу посмотреть Ганса в деле, обязательно выключай". Ганс резко обернулся в кресле. Он сидел перед штирлицем метрах в 20. Ты сошёл с ума? Эй, Ранимо, Ранимо! Горло надорвёшь, сказал штирлиц. Всё равно он тебя не услышит. Я не стану спускаться через пургу. Я вернусь вниз в кресле. Ну тебе к чёрту, Макс. Как знаешь, ответил тот, подумав. Не спустишься ты в кресле. Через 10 минут и Ранимо обесточит дорогу. Весь и над пропостью замерзай, станешь сосулькой, снимет через 2 дня, будешь звинить кусок льда. и каплю на носу низ кроешь повиснет. Короче, если сейчас сказлся в проигрышной позиции на вершине, он может почувствовать неладное, соскочить с кресла и не дожидаясь меня, прыгнет в то, что спускается вниз. Он погибнет, ясное дело, но это будет улика против меня. Я видел, что он в кресле, я был обязан предупредить Эронима. Тот живёт в хижине рядом со станцией, включить её минутное дело, и мерзавец вернётся в долину. Плохо, если будет так, пареньон цепкий, шарики крутятся, сечёт быстро. Эй, Ганс, ты к моштилцу. У тебя нож есть? Есть, а что? Если бурга будет набирать, надо взломать ящик, где кнопка автоматического включения дороги. Спустимся на канатки. Какой к чёрту ящик? Ты что, не помнишь? Под сосной, когда выходишь на трассу. Вспомнинай, капля. Я ждал тебе шанс. Ты сейчас мучительно думаешь, под какой сосной этот ящик подумал Штерлиц. Нет ящика и не было. Есть приём, как переключать внимание противников, вполне действенен. Он вспомнил лицо Ганса Христиана Чортузова, первый начальник советской контрразведки, швейцарец по национальности, сбитый крепыш, любимец Дзержинского. Именно он, говорил Исаев в далёком, был ли в 18-м Когда отмечали его день рождения 8 октября в 7:00 вечера в кабинете Глеба Ивановича Боке пришли Кедрин, Беленький. Он шлихт, Фекс Эдундс заглянул позже, когда веселье шло вовсю. Читали стихи, гоняли чаи, сыпали каламбурами. Чтобы выгадать время, заметил тогда Артузов, особенно во время застолья, только не дружеского, чужого, когда надо собраться с мыслями и дать единственно верный ответ, иначе разоблачат и шлёпнут тут же. На каждый вопрос задавайте встречный, пусть даже дурацкий. Это дает огромный выигрыш во времени. То есть как? Не понял тогда Исаев. А очень просто. Хотите, покажу. Допустим, вы меня подозреваете. Вам недостает всего нескольких звеньев, чтобы обвинить меня. Начинайте спрашивать, я стану отвечать так, как надо. Я мог встретить вас в ЧК, милостивый государь, когда вы беседовали с Пуришкевичем? Я? Конечно, вы. Когда это было? Что было? Ну, наша встреча в декабре семнадцатого. Батька вы мой, спросите Фролока Узмеча, я тогда ещё в Стокгольме сидел. Какого Фролока Узмеча? Делся и сейф. Тогда Артузов расхохотался: "Откуда я знаю, Сева? Я выиграл время на дурацких вопросах. Лучше показаться несколько секунд заторможенным дураком, чем красиво сдохнуть, не выполнив своё дело". Память Чтирлица порой становилась похожей на кинематограф. Он часто видел лица своих учителей в медленной, трагически безмолвной панораме. Камера памяти словно бы передвигалась с лица на лицо. Ах, какие же одухотворенные лица были у этих апостолов революции! Какие поразительные глаза! Сколько в них дружества и открытости! Братья по делу, рыцари духа, подвижники той идеи, которая Макс, я перепрыгиваю в кресло, качу вниз, не сердитесь, крикнул Ганс. Скройте ящик сами, если ранимо остановит дорогу. Не глупите. Он выключит мотор, вы замёрзнете. Я и вправду несколько заигрался, но вдвоём мы победим, а порой погибнем. Я ж ни черта не вижу в пурге, смотреть, как метет. Я сейчас привяжусь к вам верёвкой и пойду к этому ящику, а вы будете её дёргать, что мол всё в порядке, направление верное. Если я не найду ящик, вы замёрзнете. А я, накануне открытия своей туристической фирмы, не зря ждал вам прочесть телеграмму. Один я не потяну. Нужен ваш взнос для раскрутки гигантского дела. Ганс соскочил с кресла. Те двадцать метров, что отделяли от него Штирлица, показались ему сейчас верстою. Если этот сукин сын прыгнет в то кресло, что, лязгающий обогнув металлический столб, начало спуск в долину, игра проиграна. Слава богу, ждет, глядя на часы. Смотри, смотри, мальчик, смотри. Штирлиц шагнул к Гансу, усмехнулся. — Давай лискнем, парень. — Ебогу, я спущу тебя по этим склонам. Мне хочется поглядеть на тебя в деле. — Нет, — отрезал тот. — Где ящик? — Давайте включать кнопку. Я не пойду вниз на лыжах. — Ну и зря, — сказал Штирлиц, и, достав из своего широкого кожаного пояса веревку, протянул я Гансу. — Держи. Сейчас я встану на лыжи, а ты меня страхуй. Низги же не видно. Где этот черт в ящиках? — Какого черта вам пришла в голову эта бредовая идея? Как мальчишка какой-то. — Это верно, — согласился Штирлиц и попросил. — Ну-ка, обмотай меня покрепче. Ганс воткнул свои лыжи в снег и сделал шаг к Штирлицу. В это же мгновение дорога остановилась, на вершине сделалось одиноко, тихо. Только пур газовывало, шум двигателя, казавшийся здесь столь чуждым в солнечные дни, нарушавшим девственность природы... Сейчас был последней пуповиной, связующей матери землю с двумя капельками, оказавшимися на горе среди пурги, которая с каждой минутой набирала силу. В тот момент, когда Ганс воткнул лыжи по обе стороны от себя, Штирлиц ударил его что из силы под дых. Парень покатился в сугроб, а Штирлиц бросил его лыжи в снег, и они стремительно покатились по склону, исчезнув из глаз через мгновение в метущей белой пелене. "Да что?" зарал Ганс. Ты что? Перешёл он на что под зачем? Не вставай, сказал Штирлиц. Здесь нет никакого ящика. Ты правильно делал, что сомневался в моих словах. Я это видел по твоей спине. Если встанешь, я укачу вниз сразу же. Лежи и отвечай на мои вопросы. И если ты ответишь на них честно, я поставлю тебя на лыжи у себя за спиной и спущу вниз в хижину Эронима, где мы оформим наши с тобой отношения. Согласен? А чем ты, Макс? О Рикарду Бауми, малыш. О твоем шефе по линии доктора Гелена. И об итальянце, коллеге Мюллера. Через двадцать минут, если не начнем спуск, а спустить тебя теперь могу только я, ты встанешь на мои лыжи, мы сделаемся единым целым. Будет поздно, я не найду дороги, ну и черт с ней, я свое пожил. Тем более, что твое появление здесь, как выяснилось, не случайно. Значит, я и тут хожу на мушки. А если это происходит постоянно, страх смерти притупляется, понял? Что ты хочешь? Ган медленно поднялся на ноги. На Но носу его повисла капля. Она росла стремительно, сорвалась и сразу же начала расти следующая. Потянул к мальчик, подумал, что и в лицо. Иначе капельку бы убрал. Вы знает, как это жалко. Забыл о внешности, думает о жизни, сломаю. Я хочу, чтобы ты ответил мне, с какого времени ты работаешь на Гелена. Кто тебя вербовал, когда и на чём? Если же ты кадровый офицер, назови свой номер и дату начала службы. Скажи, кто тебя инструктировал, о чём, что вменили в обязанности. Вот здесь Штирлиц достал из своего волшебного пояса блокнот с воткнутым в него карандашом, заправленным ярким грифелем. Тебе надо будет кое-что написать. после того, как скажешь о том, что меня интересует. Текст произвольный. Обязуюсь работать на Штирлице, выполняя все его приказы, не прекращая формальной службы в организации генерала Гелена. Или Мюллера. Разница малая. Дата, место, час, подпись. Ты сошел с ума. Мы погибнем. Спусти меня вниз. Я согласен. Мы там договоримся обо всем. Я согласен, урод. Ты меня победил. Я все скажу внизу. Во-первых, урод ты, а не я. ответил, что лицо обижено. Вот действительно, поймал себя на том, что обиделся. Никто и никогда не смел так с ним говорить. Вот сукин сын. Во-вторых, вниз мы попробуем спуститься только после того, как ты ответишь на вопросы и подпишешь текст, предварительно сочинив его. Попробуешь финтить с почерком, укачу вниз. Я твой почерк изучил. Капля. Ганс быстро вытер нос. Поднял блокнот, что валялся около его ноклей, написал текст, размашисто подписался, бросил в щерлицу. Но вези же меня вниз. Я по дороге расскажу все. Через десять минут начнется вьюга. Я погибну. — Мы погибнем, — поправил его Штирлиц. — Как возлюбленные. — Не ты один погибнешь, дерьмо, а мы с тобою. Я не двинусь к тебе, пока ты не ответишь. Или начну спуск. И я спущусь, обещаю тебе. Через час я буду пить Грок у Иеронимо, а вечером позвоню к горно-спасателю Хайме Даля Крусу и Фредди Альперту. поднему тревогу. Я буду в порядке, понимаешь? Алиби. Я буду в полном порядке. А ты в это время обмороженный и недвижимый будешь молить бога о скорейшей смерти. Но бог не помогает паршивым доносчикам. Мой номер 27502, прикричал в отчаянии Ганс. Я лейтенант Вермахта, служила Гелена в подразделении 40-33. После разгрома меня привлекли снова. Мне поручили смотреть за тобой. Дядя ничего не знает. Мне поручено смотреть за твоими связями. Если ты решишь уехать, я должен сообщить, поэтому я сдружился с начальником железнодорожной станции. Мой руководитель Рикардо Баум. Тебя должны свести с бывшим сенатором Ассорио. Он был членом комиссии по антиаргентинской деятельности. Когда он приедет сюда, я должен сделать так, чтобы ты стал его другом. Всё. Я сказал тебе всё, сволочь. Извинись. Что? Извинись, запляк. Ну прости, прости, прости, прости же. Ганс повалился на колени, плечи его затряслись. Я хочу жить. Я так молод. Прости меня, Брун. Кто тебя привлёк к работе после краха? Лорх. Что он тебе сказал обо мне? Он сказал, что нет. А вот это, Ганс вскинул голову. И это самое главное. Я скажу внизу. Ты скажешь всё сейчас. Нет. Штирлиц развернулся на месте и начал скользить вниз. Ещё мгновение и он бы скрылся в снежной пелене. Ганс закричал пронзительно по заячьей. Он сказал, что ты из Гестапо, ты продался Янки. А я ненавижу нацистов, я их ненавижу, понял? Я патриот Германии, я служил Рейху, а не фюреру. Какой у тебя пароль для связи? С кем? С шефами из Мюнхена. Лорелай -э прекрасная песня. Отзыв. Наша поэзия вечна, в ней дух нации. Как ты вызываешь Рикардо Баумана на связь? Он меня вызывает. А если тебе срочно потребуется связь, тревога, я даю дёру, тогда как Звонок по телефону, фраза «Дяде, плохо? Помогите! Через час он будет на железнодорожной станции!» «Иди ко мне», — сказал Штирлиц. «Иди скорее, Ганс! Теперь нам с тобой обязательно надо спуститься. Я же тебе тоже обещал кое-что рассказать. Я расскажу. Не пожалеешь, что повел себя разумно. Поэтому смотри в оба. Если я не замечу камней, увидишь ты. Только не ори на ухо. Я не переношу, когда кричат «Предупреждай тихо!» Через 20 минут они вошли в хижину Эронима. Брови их покрылись инеем, лица были буро-сиреневыми, на кончике носа Ганса висела сосулька. "Наино", сказала Ронима. "Спускаться в такую пургу смерть. Вы с ума сошли, кабальерос?" "Немножко", ответил Штирлиц и обернулся к Гансу. "Вытри нос, атлет, смешно смотреть". Ганс привалился к стене, закрыл глаза и шепнул: "Эронима, у вас есть спирт?" Конечно, тот открыл дверцу деревянного скрипучего шкафа и быстро налил в тяжёлые глиняные чашки штирлицу и ганцу. "Пейте, кабальерос. Разбавьте мне водой", попросил Ганс. "Я не умею пить чистый спирт". "Смотри на меня", предложил Штирлиц. "Задержи дыхание, видишь, вот так. Открой рот". Он опрокинул в себя лёгкую влагу. "Выдохни". Он даже чуть присвистнул. И только потом осторожно вдыхай воздух. Валей. Точно повторяй меня, все будет в порядке. Ганс выпил, закашлялся, упал на колени, потом и вовсе повалился на пол. Иронима опустился рядом с ним, подложил под голову ладонь. Парня трясло, на губах появилась кровавая пена. — Не кончился бы, — сказал Иронима. — Он глаза закатывает. — А ты побей его по щекам. советовал Штирлиц и присев на деревянную лавку, придвинутую к столу, на котором стояла сковородка с жареным мясом, начал снимать свои чёрно-белые тяжёлые ботинки. Оклемается. Ганса вырвало. Он замычал, вытер лицо, сел и хрипло попросил воды. "Встань", сказал Штирлиц. "Поднимись, умойся и садись к столу. На тебя противно смотреть". После того, как Ганс вымылся, сел к столу, съел мясо. выпил ещё полстакана спирта, но теперь уже разведённого, и восмотрел. Иронимо поднял его, отвёл к своей тахте, сделанной из досок сосны, положил на козьи шкуры и укрыл двумя пончо, купленными в Андах. Чилийские индейцы умеют их делать так, как никто в Латинской Америке. Когда гансу уснул, штирлец поднялся, хрустко размялся и спросил: "Ты можешь спустить меня вниз, Иронимо?" "Рискованно. Кресло здорово раскачивает, но еще рискованнее спускаться по склону, особенно после спирта. Выручи, брат, мне очень нужно быть внизу. А Ганса подержи у себя до утра, он мне понадобится только утром, и не раньше. Если же и утром будет пургать, держи его, здесь пока не утихнет ветер. Скажи, что движок не работает, да и вообще рискованно включать. Трос может обледенеть, кресло не ровно час соскочит, ясно? Просьбы Штырлица здесь выполняли. Он умел быть полезным людям. Месяц назад помог Ирониму составить прошение в суд по поводу перевода на его имя на дело земли, оставшегося бесхозным после смерти двоюродного дяди на восточной стороне озера. Просьба была составлена квалифицированно. Адвокат за такое взял бы не менее двухсот штук, копади их за работой. Месяц надо пахать, чтобы получить такую сумму. За ум, глупому адвокату, кто идет? Положен и хорошо платить. Это тебе не лопаты махать, а думать, мозг сушить. Просьбу иронимо удовлетворили. Он предложил Штирлицу деньги, тот посмеявшись отказался. Ну, гостеобедом этого будет достаточно. До этого он вылечил Манулетто. Старика скрутил радикулит, не мог двинуться. Племянник лежал с инфлюенцией. Конец бизнесу, хоть закрывай бар, а самый сезон, турист шёл густо, надловить момент, не перевернёшься, чем платить налоги. Что положить на свой счёт, чтоб усилить на расширение дела. Штирлиц сначала погрел монолет те ладонями. Он верил в животный магнетизм. Если передавать свою энергию, которая есть тепло другому человеку, он ощутит лёгкое жжение в том месте, где болит. Наступит блаженная расслабленность. В это время надо сделать крутой массаж, нащупать болевые точки, размять их, укутать человека в шерсть, дать немножко грога и заставить уснуть. В том, что магнетизм существует, Штирлиц лишний раз убедился на себе в джунглях под Игуасу, Уквыбырахи и Конксерихи. Дай им Бог счастья и долгих лет жизни. Как все-таки ужасен консерватизм человеческого мышления. Их бы привезти в хороший институт, дать им в лабораторию. Или же, чтобы не пугать городом, организовать маленький научный центр в джунглях, постараться понять предмет серьезно, а не отрицать огульно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Штирлиц поставил Монолетто на ноги за день. Старик предложил открыть частную практику. Здесь многие страдают от радикулитца, нашли. Даже шутят. Раздался страшный крик и стон. Радикулит прервал пистон. Хорошо мне, я уже над схваткой. Женщина видится мне все больше в образе дочери. воплощение нежности и красоты. А те, кто помоложе, как семье, измена. Женщина ведь не может жить без ласки мужчины, бесинеет. И их понимаю, организм, есть организм. Давай я внесу деньги, ты подбросишь чуток. Курандей Робрун, тайны амазонки, гарантии излечения от радикулита. Знаешь, сколько стоит частная практика? спросил Брун. Нет. Десятки тысяч. У тебя они есть? Аренда помещения. Страховка. Да и потом, если с тобой у меня вышло, то с другим может не получиться. Ведь все зависит от того, верит тебе человек или нет. Причем тут верит или не верит? Мне жгло, когда ты стоял, надо мной растаяв в ладони, как епископ на молитве. Жгло! Я ж чувствовал, как в меня входило твое тепло. А другой придет ко мне, будучи заранее уверенным, что такого быть не может. И точка. Знаешь, сколько на земле упрямых и шагов? Миллионы, сотни миллионов, поди их убеди. С сыном его племянника, Сальвадором Игнасио и Санта-Крусом, отстававшим по английскому и латыни, Штырлиц занимался недели три и подтянул парня. Он заставил его ходить с собой в горы и не отвечал ни на один вопрос, заданный по-испански. Только английский, ничего, кроме английского. Не можешь сказать, объясняй на пальцах. Я тебе помогу, так легче запомнишь слово. Ты только представь себе, что тебе пришлось вывевать против гринго. Ты у них в тылу. И каждое твоё испанское слово выдаст тебя. Не сделай того, что должен сделать для республики. Поэтому либо молчи, изображая глухонемого, либо говори по-английски, пусть даже с ошибками. Вполне можешь представиться каким-нибудь итальянцем. Под это вы мы подтянем латынь. Янко уважает образованных людей, знающих историю. Штирлиц посидел в библиотеке, она помещалась в самом центре города, на первом этаже серо сложенного из камня пообразного здания, построенного австрийцами в начале 30-х годов. Не дать не взять тирольский замок, принадлежавший какому-нибудь отпорску Габсбургов. Нашёл две книги на латыни, пролистал их, снова вспомнил отца, который говорил, что культура невозможна вне латыни, концентрированная мудрость государства изжившая в себя прилежностью к догме. и приготовил для Сальвадора несколько навел. Смотри, парень, сказал он, когда они поднялись на вершину проверить склоны, принадлежавшие от Туальтеру. Во время войны, когда Троя сражалась против италийцев, два юных героя, Эвраил и Нис, им, кстати, было всего на год больше, чем тебе, пробрались в лагерь, где стояло племя рутулов. И воспользовавшись темнотой и внезапностью, Думя факторов, необходимых для победы в авражеском лагере, уложили пару десятков воинов, но они потеряли дорогу, заблудились в проулках между палатками рутулов, и один из них, Евраил, был схвачен противником. Расправа во время войны коротка. Никто не интересуется, от чего ты взял меч в руки, защищаяся или нападая, всё общее безумие. Что ты хочешь? Ротуллы бросили евреи на землю, а палач, громадноростый, бриттый наголо, с висящим брюхом на мощных руках, занёс над юношей свой меч. И тогда Нисс, спрятавшийся в кустах, закричал: "Я здесь! Обратите ваши железы на меня, ротуллы". А как это звучит на латыни? О, ты только послушай: "Me me adsum cumque fechi". «Ме-ме-ад сумкую феси», — задумчиво повторил мальчик. «А его казнили?» Штирлиц усмехнулся, подумав, что дело пойдет. А чешка сдаст латынь по высшему балу. «Интерес, да здравствует категория интереса. Мир погибнет, если позволит владыкам лишить себя интереса. Что может быть прекраснее и интереснее? Ожидание подвига, удачи, любви. Царство великой скуки никого еще до добра не доводило». Гитлер пытался сделать свой имперский интерес общим для нации. Это только придуркам казалось, что фюрер достиг этого, поставив на шовинизм, который по своей природе слеп. Отрицать право других на разум и поступок только потому, что они другие, возможно, на протяжении крайне маленького исторического периода, потом всё равно наступит крах. Так было со всеми деспотами. Стоит лишь прочитать книги по истории человечества, А с падением деспота рушилось государство, а с ним и традиции, которые не имеют права быть окастеневшими. Развивающийся мир не терпит статики. Все вещи в труде. Выгнав Фейхтвангера, Манна Брехта и Эйслера, фюрор одял немцев в баварские костюмчики и решил, что традиции нации спасены. А это и было началом краха нации. Время китайских стен кончилось, когда американцы подняли в небо первый в истории человечества аэроплан. Иронимо проводил Штирлиц до канатной дороги. Ветер валил с ног. "Максима, я бы не советовал тебе спускаться, это опасно". "А Бог зачем?" Штирлиц вздохнул. "Бог помогает тем, кто знает своё дело". Открыв окно, чтобы вьюга была слышной, близкой, Штирлиц набрал номер сеньора дона Рикардо Баума. Торговец красным деревом, живущего здесь с 39 года, резидентта Гелена. Членом НСДАП, по словам Кемпа, не был, адепт великогерманской идеи. В Гитлере разочаровался после разгрома под Минском в 44. В разведке ведал вопросами военно-транспортного характера и экономикой, особенно интересовался развитием национального банковского дела Аргентины. Обмотав мембрану носовым платком, Штирлиц сказал три слова: "Дяде плохо, помогите". И сразу же бросился к автобусу, который шёл в город. Весь план он рассчитал, пока спускался вниз, шёл в домик от Вальтера, кипятил чай, курил сигарету, рассматривал свои обломавшиеся во время спускав ногти и, закрыв глаза, делал упражнения, которые разгоняют соли в загривке. На вокзале Старым точные копии баварских, длинный пирон красного цвета и изразцовый пол, даже столбы, на которых крепился навес, были скопированы с германских. Штирлиц зашёл в туалет и приоткрыл окно. Платформа как ладонь. Ну иди сюда. Дон Рикарду Баум, я готов к встрече, иди, милый. Баум приехал ровно через час, как и говорил Ганс. Подошёл к большой доске, на которой было вывешено расписание. А что на маленьких узкоколейках, где бывает 2-3 поезда в день, особенно большие расписания. Господи, человечество спложь сотканное из комплексов. Низкие мужчины льнут к высоким женщинам, нерешительные тянутся к тем, кто славится ескостью, слабые к сильным. Красивые женщины держат под для себя уродливых карлиц, толстые хотят похудеть, тощие мечтают прибавить пару килограммов, лысые тратят огромные деньги на мифические средства, которые гарантируют шивелюр. Волосатые бреют руки, и грудь слишком животна. Мир вступил в эру утонченности и неги. Пфу, пропади ты все пропадом. Штылец вышел из своего укрытия, подумав, что последние месяцы сортиры стали играть слишком уж приметную роль в его жизни. И в Рио-де-Жанейро он пытался уйти от Ригельта через окно туалета. И в самолете писал письма Роуману из парку, зажатой дребезжащими стенками, с которых на него лупили глаза рыцарей и коней. И в Уагуасо он играл дурноту в туалете, прежде чем идти к Гриблу. А теперь здесь в барелоче горите вы огнём, чёртовы сортиры. Он дождался той минуты, когда Баум повернулся, двинувшись в обратном направлении, догнал его, мягко ступая к трону, за руку и тихонько сказал: "Хейль Гитлер, капитан. Какая радость, что вы откликнулись на мою просьбу". Да здравствует резкая внезапность и юмор. Надо постоянно нарабатывать в себе два эти качества. Всё остальное приложится, если знаешь, во имя чего живёшь и чему служишь. Баум расстелился. Лицо его побогровело. Простите, вы обознались, кавальеро. Я приехал за билетом. Как ты поможешь бедному дяде? Уезжайте, бросив несчастного старика. Ладно, господин Баум, будем говорить открыто. Времени у меня в обрез, да и вы занятой человек. Я знаю, что вы не воевали, Так что с этой стороны все обстоит благополучно, и даже членом партии не были. Но вам прекрасно известно, как ревниво относятся янки к своему коронному оружию — атомной бомбе. Они не потерпят соперников, где бы те ни объявились, тем более если эту бомбу рассчитывают наши с вами коллеги здесь, в Барелочи. Мой хозяин... Ганс вам докладывал о группе американцев, которая сюда приезжала, не так ли? Очень интересовался, что строят на острове, где сидят наши люди. Я дал ответ, который успокоил босса. Пока во всяком случае. Я не мог поступить иначе, прежде всего каждый из нас немец. Вы делаете своё дело, я своё, но мы оба служим будущему, нет? Чтобы окончательно успокоить босса, который выдаёт себя за туристского шефа, я согласился возглавить здесь новый офис. Открываю фирму по приёму американских лыжников. Дело обещает быть крайне выгодным. Я не против того, чтобы вы в него со временем вошли в компанию. Поэтому вношу предложение. Вы звоните в своё бюро, предупреждаете, что должны срочно выехать на несколько часов. Мы берём билет, едем в соседний город, оттуда я звоню в Штаты и сообщаю, что мы с вами заключили контракт. Вы же в свою очередь передаёте мне ваш отчёт о нашей встрече генералу Гелену. Если, впрочем, сочтёте нужным ему об этом писать. Этот отчёт будем считать актом вербовки. Договорились? Я ничего не понимаю. Штирлиц дождался, пока прошёл состав, проводил взглядом нескольких пассажиров и заметил: "Времени на раздумье у вас мало. Поезд уйдёт через 20 минут, господин Баум. Я держусь за жизнь, и в этой драке нельзя жить без страховки. Я крепко подстрахован. Так же как вы? Но мне терять нечего, я одинок, а у вас семья. Думайте." Где Ганс? Там, где ему следует быть. Он жив? Да. Кстати, вы уберёте его отсюда. Передислоцируете в другое место. Я от него не хочу его видеть. Что он вам сейчас сказал? Я отвечу. Но только после того, как мы вместе смотаем туда, где мои междугородные разговоры не будут слушать здешние любопытные телефонистки, которым вы платите премию за информацию. Какова возможная прибыль от дела? Не знаю, пока не знаю. Но я рассчитываю принимать здесь не менее 500 американских горнолыжников. Это много. Это деньги. Сколько я должен буду внести в предприятие гарантий моей жизни и нашу дружественность? Что ещё? Ничего. Но вы понимаете, что в Мюнхене вами заинтересуются ещё больше, узнав, что вы в контакте с гринго. Понимаю. Однако от вас зависит всё. Либо вы даёте информацию Гелене, что ко мне выгодно и дальше присматриваться. Возникают интересные возможности, он нужен живым. Либо предлагайте выдать меня властям, выкрасть, устранить. Все зависит от вас. Если со мной что-то случится, помните, я подстрахован. Мое горе вернется к вам, бумерангом. Хорошо, а если я откажу вам? Штырлиц пожал плечами. Ваше дело, господин Баум. Но отказ поставит под удар всю вашу цепь. Я знаю ее. С самого севера. сгоасу. И по винны в этом громадном провале будете вы именно вы. Почему именно я? Потому что ваши коллеги были благоразумны. Они понимают лучше, чем вы, что мы в конечном счёте делаем одно и то же дело. Пример с Гансом явное тому подтверждение. О других я умолчу, это Асса, Елена, я дорожу их дружбой. Мы дружим с ними, господин Баум. Они верят нам. В таком случае назовите имя хотя бы одного из наших ассов. Это, — Этого-то я никогда не сделаю. — Значит, блефуете? — Это самоуспокоение на десять минут. Потом наступят пора мучительных раздумий и раскаяния. — Вам известен мой ранг в СД? — Да. — Вы понимаете, что я унес с собой определенную информацию из Рейха? — И на вас, в частности. — Нелегальный резидент гитлеровского вермахта в Аргентине с 1939 года по 9 мая 1945 года. — Да. — Вы понимаете, что я могу распорядиться этой информацией? И к своей пользе, и к нашей общей. — Понимаю. — В таком случае, что интересует Гелена? — Только в связи со мной. — Передвижение. — Еще. — Контакты. — С кем? — Со всеми. И ничего больше. Баум закряхтел. Растерянность на его лице была очевидна. Человек попал в просаг. Мучительно ищет выход из трудного положения. — Ну, давайте же время. — Повторяю, контакты. Все контакты. Особенно с аргентинцами. Точнее, с одним аргентинцем. — Имя. — Имя. Штирлиц прикрикнул, чувствуя, что теряет ритм и натиск, и Баум сдался. Сенатор Осоррио. Бывший сенатор, так вернее. Кто его должен ко мне подвести? Не знаю, но подведут. Ждите. У него есть материалы, которыми интересуется центр. Это связано с работой комиссии сената по расследованию антиаргентинской деятельности. Люди Перона не смогли их получить, документы исчезли. Вы, как считаете, в Мюнхене ищете именно эти материалы? Значит, после того, как я их получу, вы должны убрать меня. Не знаю, кто возьмёт билеты, спросил Щербиц. Вы из соседнего городка Щербица заказал 3 телефонных разговора. Один с ФБР в Кордове, он не зря спросил у Джона Эра номер коммутатора. Второй с Краймером, а третий номер был вымышленным. Когда ответил низкий голос: "Федеральное бюро расследований, доброе утро, слушаю вас". Щербиц попросил соединить его с мистером Макферсоном. А Троумена знал, что этот человек, руководитель подразделения по наблюдению за европейскими эмигрантами, умер семь месяцев назад. Бас пророкотал, что мистер Макферсон больше не работает в управлении. «Очень сожалею. Может быть, соединить с кем-то еще из его группы?» Штирлиц поблагодарил, сказав, что перезвонит в другой раз. Краймеру он сказал, что необходимо суда, пара тысяч долларов, все остальное он берет на себя. «И, пожалуйста, отправьте то, о чем я вас просил». Время. Теперь я готов к встрече. Третьего разговора не стал дожидаться, вышел из кабины и попросил Баума выкупить у Барышни в бюро заказов бланк с номерами. Не надо, чтобы здесь оставались те номера, я напишу и другие. Баум сделал это. Штирлиц порвал бланк, бросил в урну и вышел из почты. На улице Баум схватился за живот. Сейчас я вернусь и до нерной почве. Идёт подбирать обрывки бланка, понял Штирлиц. Очень хорошо. Пусть. Как раз в это время я и отправлю письмо Роману.